Сатору не думал, что они как-то связаны с феями, но заклинания, действующие только на гуманоидов и полулюдей, на них не работали, поэтому его посчитали гетероморфом и разрешили присоединиться к группе. Однако заклинания против гетероморфов также на нем не работали, поэтому Садору всегда сомневался, был ли он действительно таковым. Нуру Нуру был заклинателем духовной магии, а Кристалл имел ворской класс, а именно убийца. После одного случая они были не в ладах друг с другом, Но после другого случая они стали друзьями. «Помолчал бы Кристалл. Неужели прошло настолько много времени, что вы уже начали ностальгировать по этому случаю? Так уже лет 40, верно? Серьезно? Это было так давно?» Пробормотал Сатору и взглянул вперед. Неживое тело Сатору могло видеть в темноте. Но когда торнадо взметнул песок в воздух, он лишился обзора. То же самое и с Киина. У Нуру Нуру не было глаз но он мог получать информацию об окружении с помощью вибрации. «Если подумать, мы и правда где только не были». «Точно, мы были вы!» – счастливый голос Киина резко прервался. Бля, песок залетел мне в рот!» Конечно же, Киина надела маску перед входом в бурю. Это была столь любимая Сатору маска зависти. Он одолжил Киина маску, которую она считала безвкусной, в основном с целью пошутить. Вероятно, песок залетел ей в рот даже с надетой маской из-за того, что при разговоре между маской и лицом открывался зазор. Сатуру тихо захихикал, чтобы никто не услышал, но Киина смогла разобрать этот смех сквозь свирепую бурю и ответила недовольным тоном. «Так нечестно, Сатуру, к тебе он не залетает!» «Точно, буэээ!» Кристалл горько улыбнулся, отвечая Киина. «Нет, у меня все же есть странное чувство, что что-то туда попадает». Все же не ясно, насколько ли это неприятно, чтобы упоминать, или можно не обращать внимания. Шу -шу -шу -шу. Нуру, я понятия не имею, что ты там говоришь. И все же это несправедливо. Вот если бы у меня было такое тело, Сатору. А разве у тебя хуже? Если хочешь мое мнение, твое тело куда лучше, Кина. Из-за него ты не встреваешь во всякие неприятности. Все потому, Сатору, что как только ты показываешь свое лицо, так сразу начинается очередная заварушка. Зачастую так и происходило, всё же нежить ненавидели повсеместно. Тем не менее, Киина, ты сама по себе доставляешь немало хлопот. Порой Киина встревает в истории, когда в одиночку собирает информацию, особенно в небезопасных районах. Несмотря на то, что она являлась самым слабым членом новой Айнс Олгон, она всё ещё была сильнее обычного человека и с лёгкостью могла поставить на место какую-нибудь самоуверенную шпану. Но главные проблемы подстерегали ее в местах с хорошей безопасностью и исходили от приличных людей, которые пытались узнать ее получше. Если бы у них были злые намерения, то это всегда можно было решить насилием, однако с их добрыми намерениями было трудно справиться. Гетероморфы, что хотели мирно путешествовать, зачастую сталкивались с подобными проблемами. «Похоже, люди всегда доставляют проблемы, даже когда мы скрываем свою внешность. Они все равно норовят проявить любопытство». Положение людей среди прочих рас крайне низкое, поскольку они гораздо слабее остальных, и им куда легче попасть в неприятности. Как только они вздохнули, у их ног послышался стук. Нет, этот звук больше похож на удар. Сатору наклонился, чтобы найти источник звука. Он выудил камень из песка. Хотя этот заостренный кусок руды выглядел куда прочнее прочего камня. Должно быть, его сдуло сюда сильным ветром. Сатору напряг свой слух. Шу-шун-шун-шун! «Что ты говоришь? Ха-ха! «Берегись! Это не два-три камешка! Их впереди целая туча!» Среди шума ветра до них донеслись звуки бесчисленных камней, просекающих воздух. Было очень трудно избежать летящих в них камней, особенно с такой плохой видимостью. Вероятно, они могли бы уцелеть, если бы носили чрезвычайно тяжелые доспехи. Но с такими в пустыне особо не походишь. Определенно, такая атака могла уничтожить любую экспедицию. «Все защищайтесь и идите вперед! Кина, ты в порядке?» Нельзя сказать, сколько потребуется времени, чтобы выбраться отсюда. Однако, поскольку эти камни вызваны торнадо, останавливаться и делать укрытие было бессмысленно. «Я в порядке, не останавливаемся!» Шон! Киина ответила утвердительно. Также ответил и Нуру Нуру. По крайней мере, так казалось по его тону. Пока Нуру Нуру накладывала на себя защитные заклинания, Киина использовала силу бога – предка вампиров. Она получила эту силу, изучив разграбленные исследования тела бездны. Однако эта сила была доступна лишь для могущественных сущностей. И поскольку она получила ее, имея столь слабое тело, эффект был значительно снижен. Так что следует называть ее скорее силой выродившегося бога. Если бы возникли какие-либо трудности, он думал дать ей магический предмет, который сделал бы ее невосприимчивой к обычным незачарованным снарядам. Но, как оказалось, в этом не было необходимости. Длинная мантия Сатору защищала тело кристалла от всего кроме песка сам Сатору, не восприимчив к любым атакам ниже 60 уровня. «Сатору! Что случилось, Киина? Становится довольно интересно!» Это не было шуткой или сарказмом. Звучало так, будто она наслаждалась этим от всего сердца. «Верно, Киина. Сатору чувствовал то же самое. Именно такие трудности делали их двоих? Нет. Всех членов нового Айнс Олгон счастливыми. Заводить друзей и путешествовать с ними по всему миру – раскрывать все возможные тайны и идти туда, где раньше не ступала нога человека. Именно поэтому они с такой охотой преодолевали очередные испытания. «Ну, погнали. Не шагу назад». «Ага. Шу. Да. Летящие осколки попадали по ним снова и снова, но никто, казалось, и не думал отступать. «Сатору, держись. Кажется, заклинание скоро исчезнет». «Кейна, я рассчитываю на тебя». «Хорошо». Киина вытащила из сумки свиток, стараясь, чтобы его не сдуло ветром. «Массовый компас!» Заклинание второго уровня было многоцелевой версией первоуровневого заклинания «Компас». По этой причине группа могла безошибочно двигаться в своем направлении, к глазу урагана. «Спасибо, Киина!» «Шон!» «Не за что, Сатору, Нуру. Как я понимаю, мы близки к нашей цели». такие -а -а, так и есть». Каждый член новой Айнс All Gone имел собственную долю ответственности. Среди них второе место Киина, шестое место Брандона и седьмое место Муки отвечали за сбор информации. Естественно, у остальных также были свои обязанности. Это не решалось в результате обсуждений и никто не был принужден делать что-то определенное. Скорее они занимались тем, что знали и умели делать. В дальнейшем трое упомянутых членов разделили свои обязанности и внутри своей сферы деятельности. Между прочим, сам Сатору, занимавший первое место, был ответственен за координацию усилий и бои с неприятелями. Они проигнорировали постоянное возрастающее число летящих камней и их растущую силу, вместо этого продвигаясь без промедления. Всего лишь еще немного. Ух, шун! Ах, ке! И в конце концов, Вау! Их взор прояснился, Кина вскрикнула от радости. Внезапно ветер стих когда они оглянулись назад, увидели будто бесконечные черные стены, раскинувшиеся вверх и вниз, вправо и влево. Смотря вокруг, казалось, что они вошли в гигантскую трубу. Все, что виднелось, обширное и спокойное пространство чистейшего белого песка. Кое-где, омраченное небольшими участками случайной ряби, местность была совершенно белой. «Эй, смотрите на небо!» Словно привлеченные голосом Киина, Сатору, кристалл, вытянувший голову из-под мантии Сатору, и, возможно, Нуру-Нуру, все смотрели на небеса. Ночное небо пристало перед их взором, но оно было необычным. Звезды находились буквально прямо перед ними. Как в детских сказках, огромные, ярко сияющие звезды выглядели так, словно ты мог приблизиться и потрогать их. Это вызвало память о прошлом, когда они стояли на вершине высочайшей горы континента. Но сейчас расстояние до неба казалось даже более близким, чем тогда. Но почему? Почему же звезды кажутся такими близкими к нам? Возможно, это из-за атмосферного преломления. Голосовые нити Нуру-Нуру вибрировали во время объяснения. Сатору просто кивнул в ответ. «А?» «Я предполагаю, что атмосфера здесь была искажена, сформировав нечто вроде гигантских линз. Возможно, так произошло из-за торнадо. Причина может быть в этом». «Нуру, что ты только что сказал?» Другими словами, над нашими головами может быть нечто вроде телескопа. «Телескопа?» Это одна из тех штук, изобретённых с помощью той странной технологии под названием наука? Наука бестолковая, созданные ею вещи не могут сравниться с магическими предметами. Кристалл не был ни капельки смущён, сказав это. По правде, сам факт того, что магия могла создавать что-то из ничего, значил, что не зазорно говорить о превосходстве магии над наукой. Такова была гипотеза. Но Сатору полагал, что все знакомые ему технологии могли быть повторены с использованием магии. Однако изучение магии требовало наличия таланта, и навыки у всех разнились. Кто-то мог изучать магию, а кто-то нет. Слова Кристалла предполагали, что он относился к первой группе. Сатору похлопал, чтобы привлечь внимание.